Когда Д'Артаньян перевел взгляд с береговых батарей на укрепления самого города, он с изумлением убедился, что Бель-Иль защищен по новой системе, о которой при нем говорили графу де как о крупном и удачном новшестве, но применения которой на практике он еще не видел. Укрепления не возвышались над землей, как старинные валы,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 Не собирается ли он поднять эту глыбу? Любопытно. Землекопы отошли с понурым видом, покачивая головами.